ке, само собой. Кто же заглазно товар покупает, да еще такой деликатный? Вот и я про то говорю. Покажите образцы, а то и самое предприятие, чтобы я мог судить как о качестве, так и о солидности в размахе дела. Вы надолго приехали в Варшаву? На несколько дней? Во всяком случае, в зависимости от того, сколько потребует дело.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 Ведь каждую марку не осмотришь. Быть может, господин Зельберштейн, вы переговорите с вашим компаньоном и как-нибудь устроите это. Хорошо, господин Е. Завтра будьте в час дня на Праге. Там на такой-то улице в доме номер 43 имеется маленький ресторанчик. Хотя и грязненький, посещаемый больше фурманами но надёжный во всех отношениях я познакомлю вас со своим компаньоном и быть может он и согласится вам показать кое-что на этом мы порешили я позвал лакея и потребовал счет. мы с вами будем рассчитываться на немецких началах сказал мне зельберштейн я заплачу за то что я кушал а вы за то что сами кушали Ну, что нам считаться? Для такого приятного знакомства заплачу я за все». Для чего же это? слабо запротестовал Зельберштейн. Лучше бы на немецких началах. Ладно. Завтра заплатите вы. Вот и выйдет немецкое начало. Мы вышли. Зельберштейн, долго тряс мне руку, объясняясь в любви и превозносил мою щедрость. Но наконец мы расстались, и я отправился к себе в гостиницу. Пробыв в ней часа два, я к вечеру вышел и с наступившими сумерками отправился в местную сыскную полицию. Обратился к Валику, начальнику Варшавского отделения, рассказав ему кратко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 где у стойки толпилась уже куча людей крайне пролетарского вида. Вскоре к ним присоединился и один из агентов извозчик. Не успел я занять в соседней чистой комнате столик, как пожаловали Зильберштейн и его спутник. Зильберштейн радостно меня приветствовал и познакомил с компаньоном, называя его Гриншпан. Мы заказали какую-то еду. Гриншпан резко отличался от Зелеберштейна. Насколько последний был доверчив и экспансивен, настолько первый казался осторожным и скрытным.